В этом монотонном шуме можно было различить и отдельные звуки, глухие или звонкие. Ломаные линии, по которым двигались шары, зависели от величины углов, подчинялись законам геометрии и физики. Энергия, которую он посредством кия передавал шару, и незначительная энергия трения, все это поддавалось вычислению. Все это было запечатлено в его мозгу и благодаря определенным движениям запечатлевалось потом в геометрических фигурах. Но фигуры не были застывшими и прочными, все было мимолетным, и все снова исчезало, как только шар приходил в движение. Иногда Фемель в течение получаса играл одним шаром. Белый шар, как единственная звезда в небе, Катился по зеленому полю, он катился легко и тихо, то была музыка без мелодии, живопись без образов, почти без цвета, одна только голая формула. Бледный мальчик стоял в стороне, прислонясь к белой полированной двери. Руки он держал за спиной, ноги заложил одна за другую. Он был в лиловой ливрее, отеля «Принц Генрих». — Вы мне сегодня ничего не расскажете, господин доктор? Фемель оторвал взгляд от бильярда, отложил кий, взял сигарету, закурил, посмотрел на улицу, на которую падала тень церкви святого Северина. Мальчишки, ученики, грузовики, монахини, улица жила своей жизнью. Серый осенний свет, отражаясь от фиолетовых плюшевых портьер, казался почти серебристым. Фигуры запоздалых гостей, завтракавших в ресторане-отеле, были обрамлены портьерами. При этом освещение все выглядело порочным, даже яйца в смятку, а простодушные лица почтенных Матрон казались лицами развратных женщин. Кельнеры во фраках, в чьих глазах светилась готовность ко всему, напоминали Вельзевулов, личных посланцев Асмодея. А ведь они были всего-навсего безобидными членами профсоюза, усердно изучавшими после работы передовицы в своей профсоюзной газетке. Казалось, они скрывали лошадиные копыта в искусно сконструированной ортопедической обуви. Разве на их белых, красных и желтых лбах не росли маленькие элегантные рожки? Сахар в позолоченных сахарницах не походил на сахар. Здесь случались всевозможные превращения. Вино не было вином, хлеб не был хлебом. В этом свете — Все становилось составной частью таинственных пороков. Здесь священно действовали, но имя Бога нельзя было произносить вслух. — Что же тебе рассказать, дитя моё? Память его никогда не удерживала слова и образы. Он помнил только движение. Отец. Он знал его походку. Затейливую кривую, которую при каждом шаге описывала его правая штанина, с такой быстротой, что, когда отец утром проходил мимо лавки греца, направляясь в кафе «Кронер», чтобы там позавтракать, темно-синяя подшивка брюк мелькала всего лишь на секунду. Мать Он помнил замысловатый и смиренный жест, с каким она складывала руки на груди перед тем, как изречь очередную избитую истину. «Сколько зла в мире!» Или «Как мало чистых душ на свете!» Руки матери, казалось, выписывали эти слова в воздухе, прежде чем она произносила их вслух. «Отто!» Он слышал его четкие шаги, когда тот проходил по коридору и спускался на улицу. «Враг!» «Враг!» Башмаки Отто выстукивали это слово на каменных плитах лестниц, хотя много лет назад они выстукивали совсем другое слово «брат, брат, бабушка».